Планируйте отдых. Принцип ленивого гения номер 12. Примерно раз в месяц со мной случается то, что я называю отключением всех систем жизнеобеспечения организма. Это похоже на грипп. Боль в суставах, озноб, головная боль, обычно что-нибудь мерзкое, связанное с желудком, но в реальности гриппа у меня нет. Зато есть уставший организм, который больше не может нормально функционировать. До того, как у меня появились дети, с задачей отдыха я справлялась гораздо лучше, хотя ничего особенного для этого не делала. Просто было больше времени. Я отсыпалась на выходных, могла следовать естественным ритмам своего тела, и у меня не было работы с жёстким графиком. Так что отдыхать было проще, даже если тогда я не знала, насколько это важно. Потом у меня появились дети, и куда делось всё моё время? Думаю, я ни для кого не открыла Америку. Если у вас есть дети, вы и без меня это знаете. Или, возможно, у вас родители в возрасте, и им требуется постоянный уход. А может быть, у вас работа с жестким графиком или свой бизнес, о котором нужно заботиться, как о любимом ребенке. Большинство из нас непременно сталкиваются с каким-то препятствием, отделяющим их от желанного отдыха. Парадокс в том, что те, у кого есть такие препятствия, Обычно нуждаются в отдыхе ещё сильнее. Почему нам нужен отдых? Это же очевидно, правда? И тем не менее, этот принцип так легко игнорировать. Если вы хотите заняться тем, что важно, необходима осознанность. Если вы хотите выполнить задуманное, необходимы силы. И то и другое подпитывается отдыхом. Вы уже знаете, что сон заживляет раны, снижает воспаление, даёт отдых сердцу и регулирует гормоны. Нам нужен сон, чтобы хорошо функционировать. Думаю, вы не станете с этим спорить. Но вот в чём проблема. Вы не думаете, что сон и отдых того стоит? Вы скажете мне, что у вас слишком много дел, слишком много людей, о которых надо заботиться, и слишком много сериалов, которые надо посмотреть, хотя ваши глаза уже закрываются. Вы также можете считать, что раз уж вы так долго продержались в подобном режиме отдыха, вполне можно продолжать в том же духе. Да, конечно, вы уставшие и раздражённые, но это же в рамках разумного, правда? Я тоже так думала, пока мой организм не восстал против меня. Идеальный взгляд на отдых. В какой-то момент отключения всех систем организма стали происходить чаще, раз в пару недель. Затем у меня было несколько панических атак, когда я не могла дышать и была вынуждена звонить кому-то за помощью. Я разбиралась с ситуацией только тогда, когда она возникала. В случае отключения организма я звонила казу, чтобы он пришёл домой пораньше и побыл с детьми. Втирала эфирное масло грейпфрута в живот, принимала 3 таблетки ибупрофена и вырубалась на 12 часов. В случае с паническими атаками я старалась их продышать. В основном приходила в себя и иногда, если это казалось необходимым, назначала встречу со своим психотерапевтом. Вместо того, чтобы обратить внимание на основную проблему, я разбиралась только с непосредственными симптомами. Если я и думала о долгосрочном решении, оно всегда казалось слишком масштабным. Боже, мне нужен отпуск. Мне нужно уехать. Мне нужно много времени, когда я могу отдыхать и ни за что не отвечать. Затем я обещала себе купить книгу об утренних ритуалах и гуглила советы, как больше спать. Я думала, что смогу решить проблему, став абсолютным гением в вопросах отдыха и собрав как можно больше лайфхаков, пока жду своего большого отпуска. А как с этим у вас? Когда вы думаете об отдыхе, что вы себе представляете? Может быть, это роскошный номер в отеле? И широкая кровать с белоснежным бельём на фоне занавесок, которые раздувает бриз? Может быть, вы представляете себе океан или горы? Вам представляются выходные в одиночестве в хижине в лесу или поездка с подругами, во время которой вы будете наслаждаться вкусной едой, ходить по магазинам и отсыпаться? Так много прекрасных возможностей, и ни одна из них не включает авторитарного начальника или крошечных детей. Это довольно распространённый ход мыслей представлять себе отдых с большим размахом. Но всё было бы лучше, если бы вам удалось уехать лишь ненадолго. Всё, что вам нужно это передышка. Парадокс в том, что когда у вас наконец появляется возможность, бабушка с дедушкой берут детей с ночёвкой, или вы получаете приглашение провести выходные с подругами, вы выбиваетесь из сил, пытаясь отдохнуть. извлеки из этого максимум пользы. Это единственная возможность на следующие 7 лет. Затем вы возвращаетесь домой, и жизнь остаётся примерно такой же, хотя вы только что от всего этого уезжали. Почему? Вы не знаете, как отдыхать. Погрязнув в ежедневной рутине, вы стали лентяем в вопросах отдыха. Вы живёте, выживаете и делаете всё, что можете, Отчаянно ожидая передышки, которая по ощущениям не настанет никогда. А режим всё или ничего всегда оставляет вас недовольный. Если вы хотите потратить целый день на себя, а получаете только час, вы испытываете разочарование. Если вы мечтаете о недельном отпуске на тропическом острове, ночёвка в отеле в вашем городе не оправдывает ожиданий. В каждом варианте отдыха чего-то не хватает. И это недовольство может даже привести к тому, что вам покажется, в вашей жизни чего-то не хватает. А значит, мы точно что-то делаем неправильно, а значит, в нас самих чего-то не хватает. Парадоксальны мы, люди создания, не правда ли? Правда заботы о себе. Чтобы подойти к вопросу отдыха как ленивый гений, нужно определить то, что важно для вас, сделать это и позволить другим проблемам отступить. Мне эта простая концепция кажется полезной при обсуждении заботы о себе. Забота о себе, так же как и в моде, как блузки с открытыми плечами и палеодиеты. Вставьте подходящие тренды на своё усмотрение. Последний писк моды потратить время на себя и удовлетворить собственные потребности, чтобы стать лучше и здоровее. Например, делать раз в неделю маски для лица, сходить на маникюр или отправиться на пробежку. Они часто сосредоточены на физическом теле и даже иногда немного отклоняются в сторону ублажения себя. Хотя и всеми руками за жизнь полную ублажения себя, это не всегда практично в повседневном режиме, а кроме того, не влияет на глубинную причину вашей усталости. Забота о себе должна быть регулярным выполнением того, что позволяет вам чувствовать себя собой. Это практика воспоминания о том, Кто вы на самом деле? Что позволяет вам чувствовать себя собой? В введении я говорила, что вы чувствуете усталость не из-за вашего расписания, а потому что так сильно стараетесь быть максимально оптимизированным человеком. Конечно, загруженное расписание играет свою роль. Однако, годами занимаясь только грязными подгузниками и плачущими младенцами, я тем не менее чувствовала себя такой же выдохшейся, Как если бы торговала акциями или руководила отделением скорой помощи. Стоящие перед вами задачи не обязательно являются источником стресса, но им почти всегда являются попытки соответствовать тому образу, который, как вам кажется, у вас должен быть. Вы проводите весь день, делая, руководя и усложняя, и скоро среди этого безумия забываете о том, кто вы. Вам нужно научиться вспоминать о том, кем вы являетесь и отдыхать в своей идентичности. Есть несколько способов сделать это, так что не думайте, что должны найти ту самую единственную вещь, которая вас и определяет. Ваш список будет длинным, и это хорошо. Когда вы чувствуете себя наиболее живой? Что придаёт вам уверенность в том, кто вы есть? Чем вы можете заниматься часами без усилий и испытывать при этом огромную радость? Если вы сможете назвать несколько занятий, которые помогают вам почувствовать себя собой и отдохнуть, ощущая это состояние, вы получите такой отдых, который может буквально изменить вашу жизнь. Вот мой личный список того, что позволяет мне почувствовать себя собой: печь, слушать музыку, гулять или бегать на природе. проводить время с друзьями, смеяться, кормить людей и замечать то, что меня окружает. А что не позволяет мне чувствовать себя собой? Работать во дворе, что-то мастерить, делать покупки, убираться и все мероприятия, связанные с ногтями. Когда вы составите собственный список и поймёте, что позволяет, а что не позволяет вам почувствовать себя собой? Вы будете лучше подготовлены к разработке ритма сезонного отдыха, еженедельного отдыха, ежедневного отдыха и отдыха души. Все наши жизни разные, и подходы к отдыху не должны быть универсальными. Остановимся на этом подробнее. Сезонный отдых. Если вы начнёте с еженедельного свободного дня или ежедневного отдыха, это возможно будет слишком много и слишком рано. Так что давайте начнём с сезонного отдыха. Я люблю ритмы сезонов, они могут многому научить в плане жизненных циклов и отдыха. Итак, прямо сейчас откройте свой календарь и запланируйте сезонный день отдыха. Если вам хватит смелости, запланируйте такие дни на весь год. В каждые 3 месяца освободите один день, когда вы будете поистине собой. Вспомните, кем вы являетесь. Получите удовольствие, делая то, что вам нравится, и вы поймёте, как сильно вас любят. Запланируйте день так, чтобы иметь возможность отдать всему этому дань уважения. Не будьте лентяем в этом вопросе. Ваш день сезонного отдыха будет таким, как нужно вам. Вот поэтому так приятно быть ленивым гением в вопросах заботы о себе и отдыха. Делайте только то, что важно для вас. Вы можете провести время размышляя, бегая, читая или за любым другим занятием. Найдите время и займитесь тем, что помогает вам чувствовать себя собой. Ленивые гении начинают с малого, а создание ритма из 4 дней отдыха в году не должно быть слишком сложным делом. Когда вам сложно найти время для себя? Если вы не можете выбрать даже 4 дня в году, которые потратите на себя, Значит, проблема более глубока. Вы не чувствуете, что заслуживаете этого. Вы предполагаете, что от вас слишком многое зависит, вы ставите потребности других людей выше собственных. Умом вы понимаете, что в резервировании 4 дней под собственные занятия нет ничего такого, но, возможно, вы слишком перегружены, чтобы активно за это взяться. Вот ваше разрешение. Вам позволено нуждаться во времени на себя. Вы имеете право 4 дня в году отдавать приоритет собственным душе и телу. Еженедельный отдых. Следующий шаг. Еженедельный отдых. Должен ли это быть целый день в неделю? Не а. Это было бы замечательно, но лучше уж делать то, что получится, чем то, что было бы идеально. Посмотрите на свой список занятий, которые помогают вам чувствовать себя собой. И подумайте, какие 1-2 пункта вписались бы в ваш недельный ритм. Стоит подумать, как лучше всего недельный ритм сработает для вас. Дело в конкретном дне? Возможно, вам не помешает перерыв в середине недели по средам или день отдыха по воскресеньям. Или речь идёт о деятельности, которая не зависит от того, на какой день недели попадает. Возможно, вы мечтаете ходить раз в неделю на зумбу? И есть возможность выбрать один из нескольких классов в зависимости от вашего расписания. Если вы определитесь, что именно вам подходит, решить будет проще. Мой собственный недельный отдых основывается скорее на моих предпочтениях, чем на самом дне. Три раза в неделю я хожу или бегаю для борьбы со стрессом, но эти три раза не обязаны выпадать на конкретные дни или даже равномерно распределяться по неделе. На прошлой неделе я бегала в четверг, пятницу и субботу, что максимально далеко от равномерного распределения. И всё равно это считается, и это помогает. Я чувствую себя в большем ладу с собой, когда мой стресс может куда-то выплеснуться, и когда мне удаётся побегать в лесу. Это дополнительный плюс. Ваш еженедельный отдых может быть даже таким. Каждую субботу утром вы покупаете кофе в местном кафе и идёте с ним на фермерский рынок. Вы можете отправиться на длинную прогулку каким-нибудь утром, походить в саду или выдёргивать сорняки после ужина один или два вечера в неделю. Маленькие шаги имеют значение, а вписать их в вашу неделю не должно быть трудной задачей. Начните с одного занятия и делайте это еженедельно. Ежедневный отдых. Что-нибудь печь одно из моих самых любимых занятий. Хочу ли я потратить послеполуденные часы на то, чтобы испечь хлеб или пирог, а потом накормить им моих близких? Конечно. Это позволяет моему телу расслабиться, а душе почувствовать умиротворение лучше, чем большинство других занятий. Но могу ли я делать это каждый день? Разумеется, нет. Выпечка отнимает много времени, и хотя я освобождаю время для того, что мне важно, с практической точки зрения Невозможно каждый день что-нибудь печь. Мне кажется, именно так мы и оказываемся в тупике с ежедневным отдыхом. Ваше ежедневное занятие не должно быть вашим любимым занятием. Если вашей целью будет самый любимый способ отдыха, особенно когда сложно найти время для этого каждый день, вы будете разочарованы и решите, что ежедневный отдых вообще не для вас. Но он должен быть для вас. Начните с малого. Может быть, вместо того, чтобы печь по пирогу в день, я могу просматривать кулинарные книги с рецептами выпечки и мечтать о том, что испеку в следующий раз. Если вы любите бегать по пляжу, но живёте в нескольких часах езды от побережья, бегайте со звуками океана в наушниках. Не отмахивайтесь от этой идеи, пока не попробуете. Маленькие преднамеренные окошки отдыха обладают гораздо большим могуществом, Чем-то магически и практически несуществующие выходные без детей или ответственности, потому что вы учитесь, как отдыхать. Найдите маленькие простые способы заниматься тем, что позволяет вам чувствовать себя собой, даже если это не самое любимое ваше занятие. Существует то, что можно делать каждый день. Так что запланируйте это дело и занимайтесь им как можно чаще. Ежедневный отдых сон. Я не стану говорить, что вам надо отправляться в постель пораньше, а телефон заряжать в другой комнате. Если эти способы работают для вас отлично, но не в них суть. Давайте воспользуемся другим принципом ленивого гения и будем действовать в правильном порядке. Всегда начинайте с того, что на самом деле важно. Возможно, вам нужно переосмыслить, чем важен сон. Вместо того, чтобы относиться к нему как к обычному занятию или трате времени, подумайте о сне как о способе подзарядить себя. Вы важны, и ваш сон тоже важен. Есть ли в этом какие-то компромиссы? Конечно. Всегда есть только одна цепочка следов. Мои собственные попытки установить контроль над жизнью связаны с моей верой. Если к вам это тоже относится, разрешите мне поделиться с вами своими чувствами по поводу притчи Следы на песке. Вы знаете, о чём я говорю, да? Кажется, пик её популярности пришёлся примерно на 1995 год. В притче говорится, что жизнь это прогулка по пляжу с Богом. В те периоды жизни, когда героине было счастливо и умиротворена, на песке можно было разглядеть две параллельные цепочки следов. Но в самые тяжёлые и грустные времена была видна только одна цепочка. Когда героиня спросила Бога, почему он оставлял её в самые сложные моменты, он ответил: "Никогда не оставлял. Он нёс её на руках. Следы на песке были его". Последние строки похожи на сюжетный поворот в духе Наташья Малана для христиан. Признаю, что когда я была духовно поверхностным подростком, эта притча взорвала мне мозг. Вот это поворот. Он несёт меня на руках в трудные времена. Однако было бы здорово, если бы наша прогулка в основном состояла из двух цепочек следов. Это кажется правильным, не так ли? Я считала, что чем меньше я буду в нём нуждаться, тем больше буду ему нравиться. Большую часть жизни это было моей целью. Нуждаться в Боге можно было только в по-настоящему тяжелых ситуациях, и я делала все возможное, чтобы справиться самостоятельно. Мне это поразительно хорошо удавалось. В выпускном классе за меня проголосовали как за самую надежную. Самую надежную. Сложно придумать что-то более идеальное и не сексуальное. К сожалению, я пропустила занятия в воскресной школе, на котором объясняли, что старание — не делает меня более святой это не заставляет Иисуса больше мной гордиться это не делает меня ещё более хорошей христианкой это делает меня уставшей вы полагаетесь только на себя пока хватает сил а затем вы остро нуждаетесь во Иисусе или в отпуске на пляже вас догоняет истощение тела и души и вы оказываетесь раздавлены его весом правда в том что мы никогда не перестанем в нём нуждаться, а он никогда не устанет от этой нужды. Всегда будет одна цепочка следов. Я большой фанат спорта, а некоторые матчи моих любимых команд НБА заканчиваются не раньше половины одиннадцатого. Хм, это поздно. Стоит ли они того, чтобы не чувствовать себя собой? Иногда да, обычно нет. Назвав то, что на самом деле важно, Отдых перевешивает любовь к баскетболу. Я могу выбирать, что имеет смысл для меня. И помните, выбор, который вы делаете сегодня, не обязан быть таким же и завтра. Полезный приём для понимания ценности сна в конце дня помнить, что завтра, скорее всего, у меня будет ещё один день, и я смогу делать то, что захочу. Возможно, приём банальный, но он работает. На меня меньше давит необходимость уместить всё в сегодняшний вечер, потому что завтра наступит сон. Это не то, чему я наконец поддаюсь, потому что моё тело говорит: "Кендра, соберись и закрой глаза". Процесс засыпания медленный и целенаправленный, и мне хочется воспринимать его как переключатель, который можно щёлкнуть. Сегодняшний день закончен, завтрашний день наступит. Время засыпать. Отдых души. Эмили Фриман называет отдых для души посидеть внутри себя. Я обожаю это определение, потому что точно знаю, что чувствуешь, когда стоишь, бегаешь или прячешься в углу внутри себя. Ваша внутренняя жизнь очень влияет на физическое самочувствие. И если вы не даёте душе возможности отдохнуть, тело это остро ощущает. Перестаньте нести бремя, которое вы вообще не должны были на себя взваливать. Пока вас что-то тяготит, физический отдых поможет только отчасти. Меня успокаивает вера в мою истинную суть. Когда я верю, что была создана не случайно, что мои личные качества это дар, что достаточно того, что я есть, а не того, что я делаю, тогда я могу более полноценно посидеть внутри себя. Тогда я стремлюсь к контакту, а не к обороне. Я могу быть собой и отпустить то, что не важно, а это почти всегда мои попытки сделать все самостоятельно. Когда я пытаюсь справиться со всем сама, я не могу получить помощь и впустить людей в свою жизнь. Мне не хватает осознанности, чтобы обращать внимание на то, чему меня пытается научить текущий период жизни. Я забываю начинать с малого. Я действую в совершенно неправильном порядке, стремясь быть сверхпродуктивной. Когда ваша душа отдыхает, и вы учитесь сидеть у себя внутри, вы получаете избавление. Вы не должны всё контролировать. Вы можете положиться на других людей и на силы, превосходящие вас. Если вы игнорируете собственный отдых ради того, что не имеет значения, пришло время это отпустить. Одна из библейских заповедей, наравне с не убий и не прелюбодействуй, Помни день субботний и поддерживай его святость. Отдых часть нашей биологической природы. Выделите на него время, запланируйте его, уважайте его. Не надо тащить, тянуть и стараться только чтобы к вечеру оказаться в эмоциональном истощении. Отдыхайте ежедневно, еженедельно, ежесезонно. Отдыхайте душой и прочувствуйте в полной мере, кем вы являетесь. Резюмируя, Заботиться о себе это не столько баловать себя, сколько делать то, что помогает вам почувствовать себя собой. Отдых не случается сам по себе, его нужно запланировать. Определите, что позволяет вам чувствовать себя целостной, и найдите способы заниматься этим каждый сезон, каждую неделю и каждый день. Перестаньте нести то, что вы вообще не должны были на себя взваливать, вместо этого посидите у себя внутри. Один маленький шаг в нужном направлении. Запланируйте день для себя в течение следующих 3 месяцев. Всего один день. Вы не всегда должны делать всё, но вы наверняка пытаетесь, и скорее всего, терпите неудачу, совсем как я. Если вы чаще критикуете себя, чем проявляете к себе доброту, этот последний принцип лучший способ завершить аудиокнигу.